Осидори жил-добыл птицевол и охотник по имени Сёндзя. Он обитал в провинции Муцу в местечке под названием Тамураного. Однажды он пошел на охоту, но ничего не добыл. Но когда он возвращался домой, в местечке под названием Аканума он заприметил пару мандариновых уток, которых в Японии называют Осидори. Они плавали в протоке, через которые ему нужно было переправиться. Убить Осидори считается плохим поступком. Но Сёндзя был так голоден, что выстрелил по уткам. Его стрела угодила в селезне. Вторая утка в панике рванулась к дальнему берегу и исчезла из виду, скрывшись в зарослях камыша. Сензио подобрал мертвую птицу, отнес ее домой и там съел. Ночью Сензио приснился ужасный сон. Ему снилось, что в комнату вошла очень красивая женщина, приблизилась к изголовью его кровати и зарыдала. Так горько она плакала, что Сензио чувствовал, что сердце его буквально разрывается на части. А женщина взывала к нему. «Почему? О, почему вы убили его? В чем он так виноват, что заслужил смерти? В оконуме мы были так счастливы вместе, а вы убили его. Чем он так обидел вас? Вы не можете себе вообразить, что вы наделали. О, знаете ли вы, насколько жестоко, насколько чудовищно то, что вы учинили. Меня вы тоже должны убить. Я не смогу жить без моего мужа. И пришла я только для того, чтобы сказать вам об этом». Произнеся эти слова, она вновь зарыдала. И так горько, Что звук ее голоса проник в самую душу Сёнди, пронизывая его до мозга костей, а потом сквозь стенания он расслышал стихи. На закате я позвала его быть со мной. Теперь мне проводить ночи в одиночестве в камышах Аканумы. Ах, скольт моя невыразима! Стихи прозвучали, и она воскликнула: "Ах, вы не знаете, вы не можете знать, что вы сотворили. Но завтра, когда вы придете в Акануму, вы увидите, вы увидите". Произвести эти слова. Она вновь жалобно заплакала и ушла прочь. Когда на следующее утро Сонзи пробудился ото сна, видение это оставалось в его памяти настолько живым и ярким, что он встревожился. Он вспомнил слова «Но завтра, когда вы придете в Акануму, вы увидите, вы увидите!» И он решил отправиться в Акануму, не мешкая. Так ему хотелось узнать, что такое был его сон. Просто видение или нечто большее. Он отправился в Акануму, и там, когда пришел на берег реки, он увидел утку Асидори. которая в одиночестве гарциозно скользила по поверхности воды. В то же мгновение и птица заметила Сёнзи. Но вместо того, чтобы спасаться бегством и скрыться, она поплыла прямо к нему. И пока она пыла, взгляд ее был устремлен на сёнде а затем она подняла клюв, силой ударила им себя в грудь и умерла на глазах охотника. Сёнди обрел голову и стал монахом.